Глава 14. «Рамина, мне нужны наши человеческие деньги», — оповестила я девушку, когда мы отошли от бара, из которого нас проводил с завистливыми вздохами совершенно трезвый гном. «Зачем?» — покосилась она на меня. «Надо кое-что закупить в том магазине, где я приобрела некоторые защитные штуки». Я покосилась на Манура, который прислушивался к нашему разговору о ведьма подпрыгнула на месте а мне эту штуку купишь ну который ты светлого фея вырубила куплю кивнула но оставшихся денег нам точно на все не хватит идем рамина затащила меня в первую попавшуюся подворотню огляделась и закрыла глаза ага улыбнулась она через минуту и в ее руках появился кейс Вот прямо как в фильмах такой чемоданчик с ручкой. «Рами!» — я укоризненно посмотрела на нее. «Откуда ты сейчас?» «Из другого города. Они ничьи. Я посмотрела. Радости они точно никому не принесут». Она открыла кейс и принялась запихивать пачки с деньгами мне в поясную сумку. Влезло, конечно, все. «Но вот сейчас я это обратно отправлю». Кейс тут же исчез с наших глаз. Манур подозрительно на нас покосился, но ничего не сказал. Да и что тут скажешь? Все же с точки зрения совести мы поступали не очень хорошо. Но раз уж Рамина сказала, что это никому не повредит, то я ей верила. А кому же мне еще в этой жизни оставалось верить? Леш, привет! Зашла я в уже знакомый магазин. Парень с удивлением уставился на меня. «Тамила? — Что случилось? Ты товар вернуть пришла? — начал сыпать он вопросами. — Слушай, у нас конец месяца, давай ты три дня подождешь, а потом возврат оформим. «Нет, — Нет-нет, — замахала я руками. — Леш, мне некоторые вещи пришлось потратить, — вздохнула. — Я новые зашла купить. Ну и Рамине кое-что тоже приглянулась Хм, кажется, такого он не ожидал. «А это...» Он кивнул в сторону моего брата. «А это...» Я лихорадочно думала, как представить Манура. Мы с ним были настолько не похожи, что моим братом его назвать у меня язык не повернулся. «Это новый модный певец в город к нам с концертом приехал», — соврала я. «Поет в стиле гранж. Так что ты его точно не знаешь, но ему тоже требуются разные приспособления, чтобы от поклонниц отбиваться. Алексей только хмыкнул и потер ладошки. «Так какие будут предпочтения?» С улыбкой спросил он. «Через час мы оставили довольного Лешу подсчитывать прибыль, а сами направились... Блин, добираться до деда придется несколько часов, так что унесло нас в магазин через дорогу, где мы купили три плеера, попросили продавца закинуть туда музыки разных жанров, а еще подобрали отличные наушники». Деньги-то у нас теперь были. В общем, попали мы в бюро лишь через пару часов, когда тетушка Марип уже начала волноваться за нас. «Узнали — Узнали? — прищурилась она, когда мы ввалились в бюро находок. — Хребет Черных озер! — скороговоркой обозначила Рамина и убежала на второй этаж собираться. — Да что же это? — ужаснулась тетя. — Как же он там может жить? Такое гиблое место! «Там находится родовое поместье Санарн», — вздохнула я. «Выбора у нас нет. Надо срочно отправляться в путь». «Экипаж нанимать будете?» — тетушка мариб задумчиво уставилась в потолок. «Сейчас я попробую выбить из бюро побольше монет вам на поездку». Она тоже убежала, но в сторону лестницы, что вела в подвал. «У нас собирать нечего». Хмыкнула я, глядя на брата. Леопс, нет! Ты на сей раз останешься здесь, услышала я раздраженный голос Рамины со второго этажа. Я тебе уже сказала, что тетушка одна может не справиться, да ничего с нами не случится. Это с вами здесь может что-то случиться, если мы опоздаем. Я сложила руки на груди и наблюдала, как ведьма раздраженно спускается к нам. Позади нее шел не менее недовольный Леопс. Лео позвала его, как только он спустился. — Присмотри, пожалуйста, за мамой. Мне больше не на кого ее оставить. Манур тоже решил побывать у деда в гостях. После некоторого колебания молодой мужчина все же кивнул. Я немного выдохнула. — Томочка, девонька! Из стены выплыл Александр Сергеевич. Мы тут вам еды в дорогу собрали. Вы же мои хорошие, расчувствовалась я, забираю у привидений сумку с едой. Бюро решило, что вам нужны деньги на что-то хорошее, поэтому выделило на поездку некоторую сумму. Тетя Марип появилась в гостиной также весьма быстро. На дорогу вам должно хватить. Спасибо, тетушка. Рамина тепло обняла женщину. «Если не вернемся завтра, то найди Пашу. Он вам точно поможет», — верила она. «У нас есть кому обратиться за помощью», — отмахнулась тетя. «Идите. Времени с каждой минутой остается все меньше». Мы и пошли. Сначала в Переходный мир, а затем уже в Межмирье. В магическом бюро находок нас в этот раз встретил мужчина. Обычный такой с виду, в костюмчике. «Рами, привет!» – оживился он при виде ведьмы. «Ну как ты?» – распахнул он объятия. «Толик, привет!» – Рамина позволила себя обнять, но без энтузиазма. «Мне по работе нужно кое-куда попасть». «По работе?» – мужчина отпустил девушку и уставился на нас с братом. «И куда же тебе надо по работе?» «В город Савер, что находится неподалеку от хребта Черных озер», — ведьма улыбнулась. «А зачем это вам нужно в такое гиблое место? Там же очень опасно». Мужчина отчего-то занервничал. «Толик, говорю же, по работе нужно. Мы туда ненадолго, так что пропусти, а?» — потребовала она. «Если вы не прибудете обратно к завтрашнему вечеру, то я объявлю вас в розыск». — Специально по журналу проверю, что вы прошли через переход. Пригрозил он и все же открыл дверь. Вышли мы на весьма грязные улицы. Где-то неподалеку раздался громкий рев, и мы все вздрогнули. — Кто это? — дрожащим голосом спросил он. — Издавые рептилии. Рамина глубоко вздохнула. Подвесила на руку какое-то заклинание и осторожно стала пробираться туда, откуда этот рёв был слышен. Идемте, поторопила она нас, — «вам с этими тварями еще предстоит познакомиться». Мы осторожно тронулись следом, по пути нам встречались редкие прохожие, которые, разглядев в нас чужаков, старались быстро скрыться из виду. «Что это с ними?» Проводила я взглядом двух женщин, нашипевших на нас и быстро юркнувших за каменное строение. «Это полукровки. Тут край суровый и неспокойный. Чистые расы тут не выживают, а эти, пожалуйста, пугливы, недоверчивы, агрессивны. Но не бойтесь, на нас они не нападут, пока мы вместе», — предупредила ведьма. «Это обнадеживает». — проворчала я, сжимая в кармане куртки электрошокер. Разнообразные рев и порыкивания слышались уже совсем близко. Манур в беспокойстве все чаще передергивал плечами и так и не решился показать свои крылья из-под рюкзака. — Нам сюда! — Рамина указала на чуть покосившиеся ворота, где наверху было написано. — Ездовые экипажи, дорого, выполняем любой заказ. — Наемники! — Выплюнула ведьма недовольно и толкнула высокую створку ворот. Стоило нам зайти в помещение, напоминавшее просторный ангар с разными стойлами если можно было так назвать гигантские клетки, поставленные друг другу, как мы наткнулись на очевидное препятствие. Хм, ведьма! послышался в нашу сторону свист и улюлюканье. Да еще и молоденькая! «Парни!» – махнул рукой здоровый мужик, поднявшийся с низкого подоконника. Рамина чуть отступила поближе ко мне, потому что у подошедших к нам парней вид был как у заправских головорезов, еще и оружие у каждого висело на поясе. «Мы хотим нанять экипаж!» – подруга поджала губы и осмотрела окруживших нас мужиков. «Да?» – мужик справа от меня цыкнул. А тут еще человечка затесалась. «А ты кто такой?» Он протянул руки к Мануру, но тут вовремя отскочил ко мне. «Мы хотим нанять экипаж. Над вашей дверью написано, что здесь есть такая возможность. Решила я принять удар на себя, потому что Рамину и Манура эти господа явно всерьез не воспринимали. А зачем вам экипаж? Может, сначала развлечемся, кружка Этот дебил улыбнулся щербатой улыбкой. «Крошка?» — приподняла я бровь. «Нет, мужики эти были куда крупнее феев, но даже по сравнению с ними я маленькой не казалась». «Ты бредишь?» — забеспокоилась. «Мало ли его уронили в детстве на голову раз двадцать». «А чешуела?» — офигел мужик и протянул ко мне руку, немытую, кстати. «А я что?» Я-то готова была, и потому после первого же разряда шокера мужик шумно грохнулся на пол. «Странный способ самоубийства», – прокомментировала Рамина, посмотрев на пол. «Это чего?» «Парни, на нас напали», – объявил тот, кто и позвал других мужиков. Он даже храбро шагнул ко мне и бросил в меня заклинанием, которое предсказуемо отскочило в него самого. И вот перед нами уже лежало два тела. «Все на полу хотите полежать? Или все же нам кто-нибудь предоставит экипаж?» Рамина размела пальцы, по которым прокатились искорки. «И куда вам снарядить экипаж, леди?» — отреагировал самый адекватный из этой шайки. «К хребту Черных озер поместье орни. Ведьма явно развлекалась, глядя на то, как у этих мужиков вытягиваются лица. «Но, дамочка, там же гиблое место!» «Зачем вам туда?» — умоляюще спросил этот дядечка. «Надо». «Так что? Где ваш экипаж?» — прищурилась Рамина. «Сейчас запряжем». Двое сотрудников этой странной конюшни бросились к клеткам. «Но цена будет вдвое выше указанной. К черным озерам очень опасно приближаться», — напряженно заявил тот, кто, видимо, был здесь главным. «Тогда мы забираем экипаж на два дня». «Нам еще вернуться надо», — озвучила ведьма свои условия. «Идет», — согласилась обратная сторона. На полу зашевелились поверженные мной недоумки. Открыв глаза и увидев меня, один из них принялся быстро-быстро отползать к стене. «Ну и славненько. Соответствующую репутацию я себе здесь, кажется, уже заработала». Когда нам вывели уже запряженный экипаж, я едва в обморок не упала. Представьте себе металлическую карету на странных полозьях, в которую запряжены два огромных змея с крылышками. Что-то я уже не хочу лететь, — пробормотала, инстинктивно прикрыв собой брата. — Это ради твоей мамы. У нас нет выбора, — развела руками Рамина, расплатилась за транспорт и полезла в карету. — Ладно, черт с ним. У меня сейчас действительно нет никакого выбора. Мне необходимо найти деда и узнать, что делать с мамой и как ее лечить. — Забирайся внутрь, — подтолкнул я брата к карете. Тот только тяжело вздохнул, но внутрь полез. Я села следом и закрыла дверь. Пусть теперь нас эти змейки везут куда надо. Главное, в окно не смотреть, чтобы плохо не стало. Плохо мне стало еще на стадии разгона рептилий которым, как оказалось, нужен был разбег по мощеным булыжникам улицам. Внутри кареты трясло просто нещадно, зато потом, после отрыва от земли, стало немножко лучше. «Неплохо», — оценила я плавность хода и все же выглянула наружу. «Это я зря, меня тут же замутило. Видимо, мне нормально лететь только на своих крыльях, которые, кажется, пропали насовсем». «Ведь в меня сегодня заклинанием бросили, и ничего». Не появлялись они. Покосившись на Манура, который все же снял рюкзак и теперь с любопытством посматривал вниз на пробегающий под нами пейзаж, я достала плеер, воткнула в уши наушники и включила музыку. «Если повезет, то и поспать успею». Рамина с Мануром переглянулись и последовали моему примеру. Брат резко вздрогнул, когда начала звучать мелодия но вскоре привык и даже начал что-то беззвучно повторять. Через четыре с половиной часа пути я была уже готова выйти прямо в облака из этой консервной банки. «Снижаемся», — с облегчением заметила я, вынув из уха наушники. Рамина сделала то же самое и выглянула в окошко. «Странное место», — прокомментировала она, поежившись. Я, поборов свой страх, тоже посмотрела вниз. Да уж, под нами проносились каменисто-болотистая местность, перемежаемая густыми перелесками. Еще через пару минут наша карета ударилась о землю, проехала еще несколько метров и замерла на месте. Мы дружно выбрались из нее и с облегчением выдохнули. Тело сильно затекло от долгого сидения. Манур даже полетел немножко, приходя в себя. Ну и где же усадьба рода Санарн? Рамина огляделась по сторонам. «Вон там!» — кивнула я в сторону ближайшего холма, на склоне которого выселось двухэтажное строение. «А змей мы распрягать не будем?» — удивилась я, когда Рамина прошла мимо рептилий. «Ты чего? Они же сбегут! Постоят тут, пока мы твоего деда уговаривать будем!» — отмахнулась она. Солнце уже совсем склонилось к закату, когда мы подошли к каменному дому. «Выглядит нежилым», — прокомментировала я. «Мы зря, что ли, летели сюда?» — нахмурилась ведьма, глядя на заколоченные окна. «А это что?» — Манур указал рукой на обычную рубленную избу, стоящую за основным зданием. Я с облегчением выдохнула. Такое мог только мой дед построить. Наверное, с помощью магии и с его навыками работы с деревом сделать это было не так уж сложно. «Идемте», — поманила я всех за собой, не желая терять ни минуты.